Глава 14 Надев шлем и включив игру, я оказался на уже знакомой мне безжизненной полянке. Ага. Кощей со своим странным весловеким-помощником на месте. Блин, как его там! Я вгляделся в имя помощника Кощея. Вий. Ага. Вот только Вий сидел со здоровенным чугунком, надетым на голову. Чугунок скрывал большую часть головы существа, оставив снаружи лишь рот, на котором была крайне довольная улыбка. В этот раз Ви не отползал от меня прочь, закрыв ладонями глаза, а слегка поклонился. Кащей тоже встал со своего трона и слегка поклонился. А вот это прям удивительно. Бог добровольно взял и поклонился. Обычно боги сначала пытаются навешать люлей. И потом только, когда сами отхватят, уже начинают договариваться. А тот не просто говорить начал и даже какое-то уважение проявил. Странно это. Как будто Кощей знает, что я его вместе с его помощником могу щелбанами забить до смерти. Ну, либо этот чернобог просто душка, и ему не навью править, а порхать в мире фей с таким отношением к каждому встречному поперечному. Эх! Но все же Кощей хоть и с самого начала был адекватным, что-то не верится, что он феям родственник. Не, это, конечно, бред настоящий. Он стопудово знает, что для меня не нетрудно размазать его по земле ровным слоем. Я на мгновение задумался, что это мне дает. А ничего не дает. Только дает понимание, что Кощей — мужик нормальный. Он не в ногах у меня ползает, а ведет себя достойно, уважительно и достойно. Я поклонился в ответ хозяину Нави ровно так же, как и он мне. И сходу перешел к делу. Так, что там у нас по плану? На чем мы остановились? А, Я наконец-то вспомнил. «Поехали на экскурсию, проверим, как тут у тебя подданный живот, а потом куда? К Марене? Вразумлять богиню, чтобы чары свои сняла? Или...» Я немного помрачнел. «Вспомнил. Там по планам не вразумление, а зеркало нужно будет собрать». кощей слегка улыбнулся так, что лишь кончики его белесых губ поднялись вверх. «Мару вразумить, конечно, можно. С ее смертью чары спадут, потому, если она окажется перед выбором, Умереть или отозвать чары? Она, конечно же, вразумится и чары отменит. Но гораздо более безопасный способ все-таки восстановить зеркало. Тем более уж не так много золота осталось собрать. Так, стоп. Я уже искал взглядом ворона-проводника. Но тормознул и перевел взгляд обратно на Кащея. То есть, если прибить Морену, то чары развеются? Да. Хомяк, что с безумным взглядом все еще продолжал грызть свою лапу, замер и поднял вверх своей бурколы, и в них было столько надежды, что даже у меня, очерствевшего к этому куску меха, аж сердце ёкнуло, — уточнил у Кощея. Получается, что тогда восстанавливать зеркало не понадобится, раз чар уже не будет. Существа, у кого был затуманен разум, всё вспомнят. Чернобог пожал плечами. — В принципе, да. В таком случае не будет нужды восстанавливать зеркало правды. Я продолжал вкратчиво. — А давай-ка договоримся. Дай мне задание, где Морену надо убить, чары снять. Я могу быть убедительным, поверь. Снимет, как миленькое. Ну или задание, где эту Морену, да хоть весь их пантеон, надо убить. Это даже проще будет. А взамен в качестве награды. Неиспользованное золото мне отдашь. Кощей с Вием переглянулись. Но, вернее, Кощей взглянул на Ви, а тот лишь чугунок в сторону Кощей повернул. Хозяин Нави даже ничего мне не стал отвечать. Просто передо мной выскочила табличка с заданием. «Внимание! Божественное задание! Снять со всех живых существ Яви морок от богини Морены и помочь Чернобогу вернуть свою власть над тремя частями верхнего мира. Награда! Золото, подготовленное для восстановления зеркала правды. Репутация с Чернобогом. Принять. Да? Нет?» Я тут же жмакнул на кнопку «Да», и даже несмотря на то, что Кощей новый пункт по восстановлению своей власти добавил. Это, конечно, квест, и Кощей не сможет нарушить его условия, даже если бы он этого захотел. Но чисто из любопытства глянуть на золото все же можно. Я кивнул в сторону особняка, который увидел с неба и к которому изначально вела квестовая стрелка. Любопытно, что я тебя нашел как раз по твоему золоту. Изначально у меня было задание от богов праве лишить тебя его. И иронично то, что, выполнив твое задание, я действительно лишу тебя твоего золота, потому как ты отдашь его мне в качестве награды. То есть чисто формально я выполню задание богов в праве Там, правда, потом золото им нужно принести, но это не обойдутся, а то забавно бы вышло». Кощей даже в лице изменился, и передо мной выскочила еще одна табличка с квестом. «Внимание! Дополнительное божественное задание. Чернобог отдаст золото прямо сейчас — И его нужно отнести богам правей. Таким образом, вы получите свою награду в четверть от золота Чернобога еще до окончания его задания. Награда. Чернобог обязуется вернуть остальные три четверти обратно после завершения его задания. Репутация с Чернобогом. Принять. Да, нет. Я стоял и в непонимании моргал глазами. На кой хрен это понадобилось кощею Что за непонятные махинации? Да еще и глупые какие-то на первый взгляд но решил ничего не порой с сгоряча, просто уточнил. «Зачем тебе это? Я ведь и так уже согласился снять морок и привести тебя к власти». Кощей рухнул обратно в свой трон и, посмотрев на меня с болью во взгляде, тяжело вздохнул. дивана единственная дочь белбога, которая не участвовала в сговоре с остальными богами. И ее муж — Светобор, бог лесов. Нужно узнать, что с ними случилось, а при повышенной репутации с богами прави, Тебе будет проще это узнать. Если мы пойдем на богов праве войной, их могут убить, если они все еще живы. Можно будет менять план. У меня перед глазами тут же высветилась еще одна табличка с квестом. Внимание! Божественные задание Узнать судьбу диваны и белбога. Награда. Можно просить у Чернобога что угодно. Принять. Да? Нет. Я ж охренел немножко. Вот прямо так и написано. «Можете просить что угодно». Видать, сильно мужика прижало, что он готов дать такую награду, лишь бы узнать судьбу дочери своего брата и освободить их, если они живы. И это если живы, а ведь могут быть и мертвы. Я принял сразу об задании глянул на хомяка. Думал, что он будет возмущен, что мы получим сначала лишь четверть золота, а не все, но нет, он в предвкушении потирал лапки. Видимо, ему знакома поговорка про синицу и журавля. Как только я принял квесты, какая-то незримая тень, что всё время была на лице Кащея, будто растворилась, Бог впервые не наметил улыбку краешками губ, а действительно улыбнулся. Встав с трону и указав рукой в сторону поместья, он пригласил меня за собой. — Прошу. Я впервые увидел хранилище Скруджа вживую. Правда, к сожалению, только в миниатюре. кощей провёл меня к особняку с облупившимися стенами и кое-где прохудившейся крышей. Но когда он открыл ключом одну из коморок, в один метр на один метр, я забыл про всё остальное. Ведь весь её пол был усыпан золотом, кое-где даже горки виднелись. Кощей указал ладонью на деньги. «Бери». Уговаривать меня не пришлось. Я поднял одну монетку и посмотрел на рисунок. На Аверсе. А может, и на Реверсе. Кто же его знает, был отчеканен Мордас Чернобога. Я его знал, несмотря на то, что он сейчас явно по-другому выглядит. На обратной стороне было изображение мужика, очень похожего на Кащея. Это, видимо, его брат Белбок. Запомнив, сколько у меня сейчас денег, в отдельной вкладке инвентаря, я начал зачерпывать золото горстями и отправлять это добро к себе в инвентарь. Несмотря на то, что я работал как экскаватор, потребовалось прилично времени, чтобы забрать все золото. Когда все монеты перекочевали из коморки в инвентарь, Хомяк с дебиловато довольной мордой прислонился спиной к моей селезенке, на которой выцарапал своими коготками на лапке. Жизнь удалась. Ну, вообще для кого-то, может, эта сумма и незначительна, но лично для меня она была весомой, очень даже. Моя денежная вкладка в инвентаре пополнилась на 127 538 золотых монет. В рублевом эквиваленте это, соответственно, составляло 127 миллионов, 538 тысяч рублей. О, очень внушительная сумма. Она даже больше той, что я экспроприировал из сокровищницы Альбатроса. И четверть, то есть 31 миллион 884 тысячи 500 рублей, уже вполне официально мои. Тянуть я не стал и тут же вывел их на свою банковскую карту. Две минуты, и виртуальный мобильный, прикрепленный к игре, дзынькнул сообщением о том, что счет на моей карте пополнился. Теперь даже как-то неловко лететь с инспекцией во владение Кащея. Он-то мне доверил безоговорочно Деньги, считай, под моё слово отдал. В квесте ведь даже нет пункта о штрафе, если я провалю или откажусь от задания. Но нет. Даже несмотря на то, что я всё же увидел в осколке зеркало правды, всё-таки нужно удостовериться, наверняка. Может, я увидел и правду? Да не всю. Прошу тебя. Пока я размышлял, кощей приложил кулак к своей костяной броне в районе сердца. «Если диваны и святобор живы, спаси их!» Я легонько хлопнул сбоку по плечу Богу. «Обещаю!» но что, где твой ворон?» Ворон Кощей устроил мне экспресс-экскурсию. Сначала отвел в один город, затем в другой. Пролетая сверху, я прекрасно увидел, что все — и подопечный Белбога, и подопечный Чернобога — существуют вместе вполне мирно. Увидел, что это самые обычные города, населенные всеми подряд. Кого только я не узрел с высоты своего полёта. Прям моя надежда вспомнилась с её разнообразием. Насчёт природы Кощей тоже не соврал. Безжизненные земли сменились самыми обычными лесами до да полями. Крикнул ворону, что летел в десяти метрах впереди меня, и вёл меня к третьему городу. «Где сейчас народ из последнего поступления, которые прямо сегодня поступили?» Птица прямо на лету повернула в мою сторону голову, посмотрела на меня своим чёрным глазом несколько секунд, и, каркнув, повернула налево. Уже через 20 минут я опустился на площадь очередного небольшого городка. Городок на вид был самый обычный. Домики, рыночные ряды, народ снующий туда-сюда. По мере моего спуска этот народ отвлёкся от своих дел и начал собираться вокруг площади. Когда я ступил на брусчатку, вокруг меня уже образовалось плотное кольцо из горожан. И я спросил у самого первого попавшегося на глаза низкого лохматого мужичка. «Видел меня раньше?» Тот отчего-то испугался, отпрянул назад, но уперся спиной в толпу. Поняв, что свалить не выйдет, он кивнул. «Видел?» «А чего испугался?» «Видел, как ты волколака убил. Я тебе зачем сдался?» «А вот и ответ на мой вопрос. Это точно народ из Старьграда. Кто еще мог знать про волколака в клетке, а ныне питомца Феоктиста?» «Правильно, только жители Старьграда. В принципе, все уже ясно, но все-таки я задал вопрос. В осколок зеркал правды смотрел? Правду узнал?» Мужичок осмелел и покачал головой в отрицательном жесте. «Я родился уже после тех событий. А вот жена моя, берегиня Фёкла, смотрела. У нас много тех, кто застал старые времена, ведь духи долго живут. Так ты из какого города сюда попал? Старьград!» Я кивнул мужичку и под перешептывание толпы взлетел вверх. «Всё, совесть моя чиста». Я убедился, что Кощей говорил правду. Крикнул ворону, который собирался лететь в следующий город. «Всё, достаточно!» Ворон кивнул и, каркнув, полетел прочь. Я же открыл мировую карту и нашел о на ней правь. Любопытно. Правь оказалась огромным островом, который парил в воздухе. Теперь понятно, почему мне говорили, что просто так исправив нафь и наоборот, не попасть. Впрочем, меня это не касается. Перехватив поудобней косу смерти, я полетел в сторону прави. И даже никакой квест-выстрелки мне не надо. Я и по карте прекрасно вижу, где эти башки тусуются. Интерлюдия пятая. Подойдя сзади к Вию, что уже снял чугунок с головы держал его в руках, Чернобог положил тому на плечо ладонь. «Ну, как тебе?» «Великолепно. Давно я так не отдыхал. Я с этой штукой на голове». Он чуть приподнял в руке чугунок, не видел практически ничего, но зато сила этого бога больше меня не слепило Виделась, как обычная. «Господин, Вий хотел положить чугунок на землю рядом с собой. Зачем вы отдали ему все золото? Неужели настолько доверились?» Бог усмехнулся и, отойдя в сторону, со вздохом сел на трон. «А у меня были варианты». Ви накмырился. «Вы о чем?» «Он знал про золото и шел сюда за ним изначально». «Понятно». Кащид достал из инвентаря стеклянный шар размером с арбуз, и тот повис в воздухе перед Богом. Пара мгновений, и шар начал показывать изображение. Ви, заинтересовавшись, подошел ближе и указал пальцем на точку на экране. «Это Бог из другого мира». Кащи поморщился и с болью на лице приподнял ноги от земли. «Как же я мечтаю, что мне больше не придется впитывать в себя эту энергию смерти. А то, что ты показал, да, это именно он. Я послал следить за ним ворона. Он следует за гидраргерумом в расстоянии, чтобы не бросаться на глаза. Когда они доберутся до прави, ворон попробует приблизиться и затаиться в ветвях дерева, чтобы мы смогли увидеть, что там происходит». Через полчаса ворон добрался до летающего острова и уже через несколько минут, затерявшись в листве, начал наблюдать за обстановкой с близкого расстояния. Гидраргерум разговаривал с Мореной. Вернее, уже закончил разговор, так как богиня кивнула. Пара минут — и удалилась. Через пяток минут вместо неё пришли двое — Перун и Лёд. Лёд смотрел на Гидраргерума кровожадно, постоянно поглаживая древо топора, что висел на ремне. А вот перрон растянул губы в улыбке и протянул вперед правую ладонь. «Рад знакомству. марена сообщила, что вам удалось выполнить наше задание. Пройдемте». После того, как два бога пожали руки, троица проследовала до небольшого здания со стенами, отделанными гранитом, и вошли внутрь. Минут пять ничего не происходило, а затем стену здания будто взорвали изнутри. Вместе с кусками камня оттуда вылетел лед и улетел в лес, сбивая своим телом деревья. Даже ветка, на которой сидел ворон, затряслась. кощей с Виим переглянулись и уставились обратно на шар. Из проломленной стены выглянул хмурое лицо Гидраргерума и, поймав взглядом стоявшего неподалеку Радегаста, нахмурилось еще сильнее. Радегаст же поднял руки ладонями вперед. «Не ведаю, что там у вас за замятня, но я тут ни при чем». Гидраргерум обернулся обратно и спросил. «Тоже хочешь полетать?» Перун внутри здания задумчиво смотрел на выломанную стену, затем Гидраргерума и, мельком глянув на поднявшегося руки Радегаста, покачал головой. «Желаний такого не имею». Затем улыбнулся и указал на пол. «Приступим». Гидраргерум поджимал кулаки несколько раз, но все-таки выдохнул и начал вываливать из своего инвентаря золотые монеты прямо на пол. Когда последняя монетка упала в огромную кучу, Перун расплылся в фальшивой улыбке. «Ну вот и всё. Спасибо за сотрудничество». На что Гидраргером хмуро ответил. «Не всё. Веди давай. Проводи экскурсию по местам для содержания строптивых, которые мне лёд обещал. В наказание за дерзость я освобожу оттуда всех». Глазки Перуна забегали туда-сюда. «Да это он. Шутил так. Всё в порядке. Ничего». Но Гидраргером перебил. «Я? А я не шучу. Это будет наказанием. И не советую дурить». Вон он указал на Радегаста, что до сих пор стоял с поднятыми руками. У Радегаста спроси, что будет, если начнёшь дурить, ну или у лёда, если он не сдох там. Жду, слова Бога, что сейчас ты отведёшь меня к пленникам и освободишь их, и мешать мне не будешь ни ты, ни кто-то ещё из богов. Перун сверкнул яростным взглядом и уставился с ненавистью на Гидраргерума. Но тот в ответ улыбнулся. «Или хочешь полетать?» Бог, скривив лицо, выплюнул. «Слово Бога!» Вокруг него распространилась волна силы, подтверждая договор. Гидроар Герум усмехнулся. «Но вот другое дело!» И, хлопнув, перуна по плечу добавил. «Пошли!» кощей и Свиим снова переглянулись, и Бог задумчиво почесал подбородок. «Да... Я думал, он за счет повышенной репутации сможет выведать со временем, где заточены светоборы дивана, если они еще живы. Думал, возможно, он за месяц сможет справиться. Затем он хохотнул. Но альтернативный путь, похоже, окажется гораздо быстрее. Интересно, что у них там произошло? Вей тоже усмехнулся Не знаю, но полет ледом мне понравился. Помощник Чернобога кивнул на шар. Идут. И они оба опять уставились на шар. Перун с Гидраргеромом прошли сотню метров и подошли к одному из здания, облицованному пористым рыжим камнем, полностью изрезанным узорами. Ворон вспорхнул со своего места и, пролетев по лесу, добрался до ближайшего к зданию дерева. Оно оказалось далековато, метров в пятидесяти, и разобрать голоса было невозможно. Когда боги скрылись в здании, Ви обратил внимание на руки Чернобога. Тот вцепился в подлокотники трона с такой силой, что его и так бледные пальцы стали полностью белыми. Через несколько минут из здания вышли Перун, Гидраргерум и кто-то третий полностью замотанный в какие-то мешковатые обноски, всё в дырах. С лица третьего сползла ткань, и кощей облегчённо выдохнул. Дивана. Жива. Вей попытался что-то рассмотреть в шаре. А светоборы не видно. Пока нет. Но то, что жива одна из двух, уже счастье. Чернобог ещё раз впился взглядом в лицо женщины и, покачав головой, пробормотал себе под нос. Всё-таки он смог. Всё-таки смог.